и мог сосредоточить все свое внимание на ослах, на перезвоне колоколов, на священниках, патио, нищих детях, на горластых петухах, на сомбреру, живых изгородях из кактуса, на старых белых горных деревнях, на козах и оливках, на зеленеющих равнинах, певчих птицах в крошечных клетках,